Глава 17 Алана Джек был за регистрационной стойкой, когда я выписалась из отеля на следующее утро. Он выглядел усталым. Мы оба мало спали после того, как я оповедала ему историю с Сары, Пабло и Анны. Он улыбнулся быстрой тайной улыбкой, когда я вручила ему ключ от своего номера. Мне хотелось наклониться и поцеловать его. Но люди приходили и уходили, другие посетители направлялись в столовую для завтрака, уборщица тащила тяжелый пылесос. Когда Джек принял мои ключи и сделал отметку в регистрационной книге, то снова превратился в любезного хозяина гостиницы. Но румянец на лице его выдавал. Тогда мне еще сильнее захотелось поцеловать его. Мужчины редко краснеют, но Джек был редким мужчиной. Когда он взял мой ключ, электрический ток между нами только усилился. «Приезжайте снова», — сказал он и после небольшой паузы добавил. «Я серьезно, Алана, когда вы будете готовы? Мне бы очень хотелось этого. Вы... вы кое-что значите для меня». Я помнила ощущение его кожи на моей. Дымный запах волос и то, как он морщился, когда подворачивал раненую ногу. Мне хотелось снова прижать его голову к груди, крепко обнять. И это была не только страсть, чувство обладания. «Хочу, чтобы этот мужчина принадлежал мне», — подумала я. «Я хотела быть его женщиной. И это не было обдуманным решением. Это было фактом, от которого я не могла спрятаться». Я чувствовала себя целостной, когда он меня обнимал. Я чувствовала, что меня понимают и принимают. Так никогда не было с Вильямом. Джек был человеком, с которым я могла ссориться и расходиться во мнениях, но знала, что когда слова закончатся, а расхождения будут высказаны, мы все равно сможем найти друг друга, прикоснуться и все понять я могла рассказать ему о маршах и демонстрациях, в которых принимал участие. И хотя он мог бы не одобрить мои поступки, но не стал бы глумиться или осуждать меня. В отличие от Уильяма. Однако оставались вещи, которые я должна была сделать, прежде чем обдумать предложение Джека и принять ссылку в его жизнь из собственной жизни. Прежде чем расстаться с прежней жизнью, Надо узнать, что это была за жизнь, кем были мои родители и Уильям. Что делать с Уильямом, которого я любила раньше, но больше не люблю? Ранним вечером, вернувшись в квартиру на перл стрит я поборола настоятельное желание позвонить маме и сказать, что я дома, со мной все в порядке. Вместо этого распаковала вещи в тишине и одиночестве, а потом опустилась на диван с бокалом вина. Урна с прахом матери стояла на книжной полке. «Я познакомилась с Сарой», — обратилась я к ней. «Она рассказала мне чрезвычайно странную историю. Думаю, ты ее знаешь. Молчание». Я допила вино в сгустившихся сумерках, превративших углы комнаты в таинственные тени. Потом включила свет и систематически обыскала каждую книгу и каждый захламленный ящик на предмет других посланий, бумажек или фотографий, которые могли бы раз и навсегда подтвердить рассказанное Сарой. Я обшарила обувные коробки в глубине шкафа, но единственный фотоальбом, который у нас был... Был пустым и лежал в коробке с кухонным барахлом. Ближе к полуночи я опустила руки. Так ничего и не нашла. Какая-то часть моего существа до сих пор спорила с Сарой. Она могла ошибаться. Все это могло быть случайным совпадением. Как доказать неизвестное прошлое матери, факты ее жизни до твоего рождения?» Но сначала нужно было закончить статью для современного искусства и встретиться с Дэвидом Ридом и с Уильямом. Я все еще не была уверена, что означала та ночь с Джеком, за исключением одного. Я не готова стать женой Уильяма и, возможно, никогда не буду. Это была мечта Анны Мартины, не моя. Моей матери которая хотела прежде всего обезопасить будущие дочери. Я написала Саре и поблагодарила ее за потраченное время, за щедрые воспоминания о том лете и Пабло Пикассо. Этого требовала профессиональная вежливость. Поэтому я отложила в сторону смешанное чувство гнева и озадаченности из-за предательства, в котором она призналась. Я не упоминала об Анне Мартине потому что эта рана была слишком свежей. Никакая дочь, даже если она приближается к среднему возрасту, не хочет узнать, что ее мать многое скрывала или была предана женщиной, которую считала единственной подругой в опасные времена. Вместо слов о моей матери я послала ей три шарфа от Марти после тщательного выбора из коробки с моделями и образцами, которую моя мать хранила в квартире. Что-то памятное, хотя она никогда не забывала о прошлом. Еще два дня я лихорадочно работала над статьей с 7 утра до 10 вечера, фильтруя свои записи в поиске новой информации и совершая вылазки в музеи и библиотеки, чтобы посмотреть на работы Пикассо. И отказываясь думать об окончании рассказа Сары, и этой фотографии. «Пабло — мой отец?» Я не думала об этом. Это хранилось в запертом ящике для последующего вскрытия. Поздним вечером, после окончания очередной порции ежедневной работы, я вернулась к поискам в квартире, раскрывая и встряхивая все книги на полках, шаря в карманах материнских кофточек и пальто, которые я еще не пожертвовала для армии спасения, в застегнутых отделениях ее сумочек. Но больше моя мать не оставила ничего. Никаких бумаг, вырезок или фотографий, никаких дневников с ответами на невысказанные вопросы. Дети многое принимают как должное. Мама — это мама. Женщину, которую другие называют Марти или Миссис Улсон. А папа — это папа. Тот человек который подвесил набивного мишку над моей колыбелью. У него были седые усы и шершавое пальто с едким запахом, которые я не могла определить еще много лет, пока не попала в кафе, где было накурено. На дне морском лежал запертый сундук с вопросами, которые предстояло задать позже, когда я выполню домашнюю работу. И после встречи с Уильямом. Когда зазвонил телефон, Я работала над разделом о связи Пикассо с галереей Розенберга. После моего возвращения из Сниден-Лендинг никто не звонил, и я никому не звонила. Но еще до того, как поднять трубку, я поняла, кто это может быть. «Итак, ты дома?» — сказал Уильям. Я сидела за столиком у окна где по вечерам обычно сидела моя мать, работая с альбомом для эскизов. Мне пришлось протащить телефонный провод через всю комнату, но я хотела сидеть на материнском стуле, который служил якорем в этом новом и незнакомом мире. — Как давно ты вернулась? — спросил Вильям, одновременно рассерженным и обиженным тоном. — Два дня назад, — ответила я. Никаких вступительных сантиментов, вроде «я скучала по тебе», «как ты там» или «как прошла твоя поездка». Прямо к сути дела. В этом был весь Уильям. И ты не потрудилась позвонить? Я работала, и мне нужно было многое обдумать. Долгая пауза. Надеюсь, это значит, что ты определилась с днем нашей свадьбы. Давай встретимся за ужином сказал я. «Может, завтра у Агастина?» Мне казалось, что лучше провести этот разговор в публичном месте. «Завтра я свободен», — сказал он. «Но давай встретимся у Пьера. Там винная карта получше. В семь?» На следующий вечер я приехала пораньше, а он опоздал на пару минут. Я осмотрела, как Уильям проходит через бархатные занавески, передает гардеробщице пальто и шляпу, поправляет галстук. Его внешность Гэри Гранта — коротко стриженные тёмные волосы, широкие плечи и кривоватая улыбка — едва не заставили меня пожалеть о задуманном. Уильям был из тех мужчин, которые заводят партнеров до тридцати. Его тридцатилетие ожидалось в следующем месяце. И я собиралась испортить этот праздник. Мне хотелось встать и бежать. Не к нему, а от него. Но я осталась сидеть. Я была не такой, как моя мать. Я не находилась в такой же опасности, как она во времена ее детства. Мне просто не хотелось его видеть. — Ты пришла рано, — с приятным удивлением сказал он. — Должно быть, твой маленький отпуск был полезным. — Это был не отпуск, а рабочая поездка, и я устала обсуждать с ним эту тему, но не смогла удержаться. — В каком смысле полезным? — Алана, не начинай. Ты знаешь, что я имею в виду? — Я знала. Это означало... «Прикрути свое дурацкое честолюбие, пойми женскую роль, помоги мне и моей карьере, перестань постоянно думать о себе». Официант принес меню, но выбор блюд для ужина оставался за Уильямом, как и винная карта. Это тоже было частью нашей негласной схемы, некой договоренности. Официант дал рекомендации, И Уильям согласился на суп-пюре из паржи, фрикасе из оленины, воздушный грушевый пирог на десерт и бутылку пиногри из альсака. Для начала он заказал себе коктейль «Манхэттен» и шипучий терновый джин с тоником для меня. Очень дамский напиток. Я бы предпочла коктейль с апельсиновым ликером, лимоном и коньяком, который пила с Сарой, но промолчала. «Думаю, нам нужно провести медовый месяц в Майами», — сказал он, когда мы чокнулись бокалами. «Или ты хотела бы где-то еще? Может быть, в Канаде, в Торонто? Там хорошие рестораны. Или, если мы поженимся в декабре, на Рождество?» До декабря оставалось меньше двух месяцев. «Если мы поженимся в декабре, то можем покататься на лыжах в Колорадо», — закончил он. «Как насчет Франции?» — спросила я, предвидя его ответ. Ресторан уже был полон, и нас окружали тихие разговоры, скрип вилок по фарфоровым тарелкам, звон хрустальных бокалов. Я вспоминала о пронзительных звуках в баре отеля Бреннана, о громком смехе, запахе пива и попкорна со сливочным маслом. Джек. Я скучала по Джеку, как никогда не скучала по Вильяму. Он смерил меня ласковым, терпеливым, понимающим взглядом и потянулся, чтобы взять меня за руку. Но я убрала ее. Алана, после войны в Европе там повсюду нехватка продуктов. Там сплошной хаос, и туда долго добираться. Мне придется отлучиться из офиса на несколько недель. Принесли мшистый зеленый суп в изящной белой супнице с золочёным ободком. Я немного съела, а потом отложила ложку и стала ждать, пока Уильям доест свою порцию. — Превосходно! — заключил он. — Ты не голодна? — У меня был сытный ланч, — ответила я. — Зачем? Если ты знала о нашей встрече за ужином. Право же, Алана. «Неужели мы снова поссоримся? Я думал, ты во всем разобралась!» Он тоже отложил ложку, и его обаяние Гарри Гранта куда-то испарилось. Он раскраснелся от раздражения. Такое лицо Уильям никогда не показывал Марти, моей матери. «Я не хочу ссориться», — сказала я. «Просто я...» «Что? Ты знаешь, что я скучал по тебе!» и ты пропустила чудесный вечер у Бишепа. Сильвия спрашивала о тебе. Это хороший признак. Думаю, она будет тебе превосходной подругой для ланча и прогулок по магазинам. Она даже поможет тебе подобрать новый гардероб. Его голос пресекся. Как и я, Уильям не хотел ссоры. Но час назад, когда он обнял меня, Я прочла в его глазах, какой наряд он предпочел бы видеть на мне сегодня вечером. Узкое облегающее платье вместо юбки с поясом. Туфли на штрипках вместо простых и удобных лодочек. «Мне не нужен новый гардероб», — сказала я. «Тебе он понадобится», — предупредил он. «Алана, я люблю тебя. Ты прекрасно выглядишь в любом наряде». «Но я хочу...» Он не закончил фразу и сосредоточился на супе, стараясь не пролить ни капли. Элегантно. Уильям вообще был очень элегантным. Покончив с супом и оставив на донышке ровно столько, сколько нужно, чтобы соблюсти светские приличия, воспрещавшие дочество выскребать тарелку, он продолжил рассуждать. Джон купил бильярдный стол для комнаты отдыха. И встроенный бар. Сильвия притворно пожаловалась, что у мальчишки всегда остаются мальчишками. Но я видел, что она довольна. Бильярд. Идеально для отдыха и разговоров о том, что происходит с бухгалтерским счетом современного искусства. «С чем?» Мой голос прозвучал слишком громко. Несколько человек посмотрели на нас. И Уильям благоразумно откашлялся. Официант, который только что подошел, чтобы подать Оленину, ошарашенно шагнул назад. Я сконфуженно улыбнулась, и он поставил тарелки перед нами. «У нас новый клиент», — сказал Уильям. «Известный журнал. Они хотят приобрести литературное издание, такое, которое уже давно не показывало прибыли, и попросили о юридическом представительстве». «Разумеется, для нас это небольшой заказ, но интересный экскурс в издательский бизнес. И если все пройдет хорошо, можно будет заняться более крупным проектом. Разве я не упоминала об этом раньше?» Меня подташнивало от запаха. Рядом с мясом и подливкой было выложено картофельное пюре, собранное красивыми завитками. Я была рада тому, что могла спрятать под пюре розовую непрожаренную оленину. Итак, Уильям собирался стать юридическим представителем современного искусства. Эта новость была как таблетка, застрявшая в пищеводе и заставлявшая кашлять и задыхаться. «Уильям, это журнал, с которым я работаю». «Вот как?» — он начал резать оленину. «Тогда все замечательно, правда?» Когда мы познакомились с Уильямом, он заканчивал юридический колледж, а я — диссертацию о Пикассо. Ни у кого из нас не было денег, поэтому по вечерам мы гуляли и разговаривали, держались за руки и мечтали о будущем. О делах, которые он будет вести, о книгах, которые я напишу, мы могли говорить часами. Однажды вечером была метель, но мы все равно отправились на прогулку, играя как дети на опустевших улицах, перебрасываясь снежками и лепя снеговиков на Бродвее перед небоскрёбом Эквитабл Билдинг, где светофоры по-прежнему мигали красным и зеленым, регулируя движение отсутствующих автомобилей. Он ловил снежинки языком и пытался целовать меня, пока они не растаяли. Думаю, оленина не Ты помнишь тот вечер, когда мы лепили снеговиков на Братвее? — спросила я, гоняя еду вилкой по тарелке. — Я помню, что ты носила красную лыжную шапку и такие же варежки. Когда снег падал тебе на волосы, я думал, что на свете нет другой такой красивой девушки. — Мы изменились, — сказала я. — Разумеется. А ты думала, что этого не случится? — Уильям, ты не можешь быть представителем современного искусства. — Можно спросить, почему? — его резкий тон предвещал настоящую ссору. — Потому что, надеюсь, этот журнал наймет меня в качестве постоянного автора. Я несколько недель подряд говорила тебе об этом. Разве ты не слушал? В зале стало темнее. «Девять вечера. Мне не нужно было смотреть на часы, чтобы узнать время. В ресторане всегда приглушали и без того неяркое освещение ровно в девять. Вероятно, полагали, что к этому времени посетители могут быть более заинтересованы во флирте и уединении, а не в своих блюдах». Уильям продолжал резать мясо, цеплять кусочки вилкой и отправлять в рот. «Что ж, — сказал он после недолгого раздумия. Конечно, я слушал. Вот только забыл название журнала. Но ты права. Это будет выглядеть как конфликт интересов. Тебе придется прекратить сотрудничество с этим журналом и найти какое-то другое издание. Как насчет National Geographic? Они только что опубликовали статью о... Как это называется? Секстинская капелла? — Я пишу о современном искусстве, а не о Ренессансе. — Алана, мне нужен этот заказ. Я не могу от него отказаться. «Встань — Встань, — сказала я себе. — Встань сейчас же и уйди отсюда. Но я осталась. Подумала, что кое-что должна тому студенту, который ловил снежинки языком, а не тому мужчине, в которого он превратился. Он дожидался моего согласия годами, о чем все чаще упоминал в последнее время. Он обнимал и утешал меня в день похорон моей матери. Он встал и сказал замечательные вещи о ней в качестве надгробной речи. «Он не даст тебя в обиду», — говорила моя мать. «Но было ли этого достаточно?» Наверное, для моей матери, которая боялась попасть в тюрьму, и одна растила ребенка. А для меня? Иногда абсолютная правда является единственным решением. Иногда вы должны прыгнуть и надеяться, что у подножия утёса есть нечто более мягкое, чем камни. Уильям, в Нью-Джерси я переспала с другим мужчиной. Он застыл на стуле и недоверчиво уставился на меня. Официант? Ох, этот бедный официант, я уже начала жалеть его. Как раз подошел к столу, чтобы убрать тарелки и подлить вина в наши бокалы. Слышал ли он? Включала ли подготовка официантов навык разбираться в таких проблемах, когда женщина признается в неверности жениху, а он выглядит так, будто готов разломать стол и побить посуду? Вы готовы к десерту или принести его попозже? — тихо спросил он, глядя на поднос, пристроенный на руке. Уильям не снизошел до ответа, и официант отошел, проявив немалое самообладание. В тот вечер разрушительницей была я, а не Уильям. Он усилием воли заставил себя сидеть спокойно, положив одну руку рядом с бокалом и комкая салфетку другой. Я смотрела на его знакомое красивое лицо, которая на моих глазах превращалась из юношеского в мужское, на дорогой костюм и руки с халенными длинными пальцами. Мое обручальное кольцо с большим бриллиантом лучилось при свете свечей. Уильям смотрел, как я сняла его и положила на скатерть перед ним. На один безумный момент я обрадовалась. Я была свободной и невесомой. И будущее обещало безграничные возможности, не нанесенные на карту. Но я ошибалась. Запланированное будущее, которое Уильям предусмотрел для нас, оставалось на месте. «Подумай, как следует», — сказал он и подтолкнул кольцо ко мне. Затем достал свой бумажник и бросил на стол несколько банкнот. «Здесь хватит, чтобы ты доехала домой». Он встал из-за стола, но оглянулся через плечо. Потом вернулся, наклонился и поцеловал меня в щеку. Не просто на показ, потому что другие посетители снова смотрели на нас. За его яростью по-прежнему скрывалась нежность. «Я позвоню тебе. Сейчас я не могу говорить об этом». Дай мне несколько дней на размышление. Закончи свою статью, а потом мы разберемся. Мы суждены друг другу Алана. Это был мужчина, которого Марти выбрала мне в мужья. Это был мальчишка, ловивший снежинки и полюбивший девушку в красной лыжной шапочке. Я отправилась домой пешком, вместо того, чтобы вызвать такси. Радуясь автомобильным гудкам на пятой авеню, огням и толкотне. В отеле она было тихо, но я радовалась и этому. Я шла и думала о том, что теперь знаю о Пикассо, с которым никогда не встречалась, больше, чем моя мать, молчавшая о своих секретах. Кем были ее родители? Почему она хранила газетную вырезку о Саре, Мёрфи и Пабло, но не сохранила собственное свидетельство о рождении или о браке? она стерла свое прошлое, но не совсем была еще свадебная фотография она и мужчина, которого я знала как отца марти в длинном платье и туфлях без каблуков стояла перед церковью. она оказалась маленькой и немного ошеломленной, но счастливой рядом с мужчиной, который находился справа от нее. я сто раз смотрела на эту фотографию, гадая о том где находилась эта церковь. А вчера посмотрела на снимок новыми глазами. Не было ли намека на беременность под этим пышным платьем? Я наконец поняла, почему она носила туфли-лодочки, а не высокие каблуки. Возможно, держать равновесие уже было проблематично. Центр тяжести сместился из-за ребенка. Из-за меня. Была одна фотография, стало две. Свадебная фотокарточка и более ранний снимок девушки. Размытый силуэт на веранде в антибе. Испуганной девушки, которую избили в полиции и которая не могла вернуться домой, потому что была в розыске. Я попыталась представить, каково было бы носить ребенка от Уильяма. Он хотел нескольких детей как и я. И он был прав в одном. Я не могла долго ждать. Врач предупредил, что после тридцати роды могут быть опасными. Она не могла быть готова. Только не в таком возрасте и не при таких обстоятельствах. Я всегда любила мать, даже когда мы ссорились. Но теперь появилось новое чувство, которое наложилось на это детское обожание и восхищение». Сочувствие, нежность. Мне хотелось обнять эту девушку, защитить ее, помочь ей и сказать, что все будет хорошо. Был осенний вечер. Я возвращалась домой, и мигающие огни пятой авеню вторгались в мои мысли. Буквально несколько месяцев назад, когда мы с мамой проходили по этой улице, остановились перед витриной. Она шла медленно и часто останавливалась, чтобы перевести дыхание. На витрине универмага были выставлены модные наряды весеннего сезона, теннисные юбки и длинные платья с короткими рукавами. И шарфы Марти. «Мои», — с улыбкой сказала она. «Неплохая работа». «Правдала она?» Я скучала по ней и хотела, чтобы мы снова могли беседовать до глубокой ночи, как иногда бывало. Обсуждать Сартра, модернизм и все другие темы, которые она изучала и к которым хотела меня приобщить. «Теперь это все, что имеет значение?» — бесконечно повторяла она. Но она ошибалась. «То, что случилось потом, тоже имеет значение». Нам стоило еще многое обсудить. Когда я перешла через Фултон-стрит, в голове появилась другая мысль, отвлекшая от скорби по матери и от проблемы Уильяма. Сара не могла быть права, или ты касса любовник моей матери? Думал ли он о ней все эти десятилетия после ее исчезновения? пока Сара считала, что она жила и погибла в Гернике. Верил ли в это сам Пикассо? И еще проблема с датой моего рождения. По словам Сары, у Анны в Испании был ухажер по имени Антонио. Если она уже была беременна, когда вышла замуж, Антонио мог зачать ребенка. Я снова начала считать на пальцах, но остановилась. Как и Уильям... Сейчас я не могла думать об этом. В понедельник я получила ответ от Сары. Она поблагодарила меня за шарфы. «Мне было приятно беседовать с вами», — написала она. А ниже был адрес. Во французском городе Валария. Адрес Пикассо. Раньше она не предлагала его. Неужели шарфы изменили ее мнение? Я держала письмо в руке и гадала о намерениях Сары. Но понимала, что это может означать только одно. Она хотела, чтобы я отправилась во Францию. Она поставила проблему и сделала подарок. Ну как? Вот в чем вопрос. Я была крайне ограничена в средствах и не вполне уверена, что хочу встретиться с Пабло Пикассо лицом к лицу. Еще нет. Ещё не сейчас». Встреча с художником была одним делом, но с этим другим, Пикассо? С тем, кто был любовником моей матери? Кто мог быть? Я разобрала постель, сложила грязное белье в холщовый мешок для стирки и отнесла его в автоматическую прачечную на углу, чтобы провести вечер под от стиральных машин и перелистывание старых журналов. Уильям не звонил. Он оставил меня в покое, и я была благодарна. Хотя его молчание было признаком того, что он ждет извинений. Дни были легкими, поскольку я занималась работой и только ею. Но вечера были полны вопросов и смятения. И чем дальше, тем больше я думала о Джеке Бренноне, а не о Уильяме. Мы с Джеком здорово танцевали. Занимались любовью так, что меня охватывала дрожь при одном воспоминании об этом. Мы оба словно находились в поезде, который направлялся в совершенно неизвестное будущее. А Уильям знал каждую станцию, каждую остановку. Я лихорадочно работала над статьей о Пикассо. Художник, о котором я писала, был совсем не тем человеком, с именем которого я начала свою работу. Этот новый Пикассо был мужчиной, сыгравшим большую роль в жизни моей матери. Возможно, в моей жизни его роль была еще более значительной, хотя я никогда с ним не встречалась. Его работа нуждалась в переосмыслении, в рассмотрении под разными углами, поскольку теперь я имела с ней новые связи. Я часами смотрела на репродукцию влюбленных на стене выискивая новые намеки в опущенном женском лице и в жесте любовника, который тянулся к ней. Ничего из рассказанного Сарой о моей матери и ее беременности не могло быть включено в статью. Но я не могла оставаться совершенно бесстрастной, поэтому стала писать о Пикассо одновременно с нежностью и гневом. С такими смешанными чувствами Я и закончила статью. Солнечным днем, когда с каштана, закрывавшего яркое небо перед моим окном, упал последний лист, я лично доставила статью в офис Дэвида Рида. Секретарша в приемной приняла рукопись. Это была пожилая женщина в строгом сером костюме и с тугим узлом волос на затылке. Когда-то она поделилась со мной откровением — что хотела развиваться в издательском деле и стала секретаршей в качестве временной меры, но так и осталась ею на 20 лет. Думаю, она хотела предупредить меня. Но после того короткого разговора ограничивалась краткими и официальными фразами. «У мистера Рида посетитель», — сказала она тогда. «Я обязательно отнесу ему это». Она посмотрела на меня как-то странно. И когда я вышла на площадку у лифта, то увидела, что она взяла телефон и нажала на кнопку. Слухи распространяются быстрее звука, особенно в больших компаниях. Слышала ли она, что мой жених собирается стать юридическим представителем современного искусства? Могла ли она, как и все остальные в издательстве, строить предположение о том, что я дергаю за ниточки ради получения работы? Уильям был прав. Мы оба не могли быть связаны с журналом одновременно. Либо ему придется отказаться от этой работы, либо мне. Я надеялась на первое. Другое решение было очевидным — расторгнуть помолвку. Мне даже не пришло в голову, что странный взгляд секретарши мог быть передвестием совершенно другой проблемы. В те дни, когда я беседовала с Сарой, а потом работала над статьей в Нью-Йорке, я мысленно находилась на юге Франции в годы после Первой мировой войны. Среди солнца, надежды, страстей и историй о живописи. Я почти не думала о макарте потому что он не принадлежал к этому времени. На самом деле я забыла о нем. Дэвид Рид позвонил рано утром на следующий день. «Нам нужно поговорить», — сказал он. «Встретимся в баре Коула у Сент-Реджес. В четыре часа». Он повесил трубку. Тон его голоса вернул меня к настоящему. Что-то пошло не так.